Глава пятьдесят четвертая Вирус Это слово билось в мозгу комиссара, не давало покоя. Вирус, явившийся из другой эпохи, старый как мир. Тот самый вирус, который, вероятно, поразил кроманьонца из пещеры и превратил его в опьяненное собственной жестокостью чудовище. Но что это за вирус? Не им ли заразили Грегори Царно и Феликса Ламбера? Откуда он взялся? Как он распространяется? В дороге бригадир уголовного розыска и комиссар почти не разговаривали. Каждый был погружен в собственные мысли. Шарко думал о лисе. Сейчас она уже, должно быть, добралась до границы неизведанного. Хрупкая, маленькая, беспомощная. Как она выпутается из всего, что на нее навалилось? А если случится несчастье? Если ее ранят или или даже как он об этом узнает наконец они приехали в предбаннике лаборатории натянули на себя комбинезоны обеспечивающие стерильность ты уверен что мы ничем не рискуем входя туда решился таки спросить шарко я имею в виду мы не подцепим этот вирус «Он не летает по воздуху и не передается при соприкосновении с пораженным объектом, если это тебя волнует. Ну и потом. Все ведь под контролем». Шарко надел высокие бахилы. «Расследование как? Где вы сейчас? Далеко продвинулись?» «Ты готов? Тогда пошли». Они миновали тамбур и оказались в лаборатории молекулярной биологии. Здесь были представлены все виды ультрасовременных электронных микроскопов. Здесь стопками стояли чашки Петри и сотни всевозможных пипеток и пробирок в штативах. Было около четырех пополудни, и в этом мире бесконечно малого царило необычайное возбуждение. Сотрудники бегали туда-сюда по комнате, размахивали руками, спорили. «Им приказано молчать о том, что они открыли», — прошептал Беланж. Ни единое слово не должно отсюда просочиться. Они уже выбились из сил, но из-за того, что увидели под объективами своих микроскопов, просто-таки на уши встали, потому что осознают. Очень возможно, это открытие века». К ним подошел чрезвычайно взволнованный Жан-Поль Лемуан. Крепко пожал руку Шарко. «Объясни ему все в подробностях», — попросил Беланже. Так, чтобы он как можно лучше разобрался в целях и задачах вашей работы. Все? Даже то, что касается Феликса Ламбера? Но ты же говорил, что... Все!» Соведующий лаборатории в задумчивости почесал подбородок, наверное, обдумывая, с какой бы стороны подойти к поставленной перед ним задаче. Наконец решился и увлек за собой комиссара в относительно тихий уголок. Знаете. Не так это все просто. Вы представляете себе, что такое ретровирус? Лучше объясните. Ретровирусом является, например, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ. Ладно, попробую объяснить как можно понятнее. Ретровирусы — это такие крошечные хитрюги, умеющие встраивать собственный геном, то есть собственные А, Т, Ц, Г, В ДНК – клетки, которые хотят заразить. Встроенные в клетку, они невидимы для иммунной системы, и та, соответственно, не способна их распознать, начать с ними сражения и уничтожить их. Представьте себе иммунную систему в виде невидимого нам работника, который прочитывает каждую букву нашей ДНК. Так вот, этот работник, не зная, что имеет дело с вирусом, буквы-то все одинаковые совершает те же действия, какие совершил бы, обнаружив какую угодно последовательность нуклеотидов ДНК. Он строит белок, которому предстоит в свою очередь послужить для возведения всего здания, той или иной ткани человеческого организма. Вот только этот белок на самом деле не белок никакой, а вирус. И теперь, выпущенный на свободу, он может заражать другие клетки. Что и делает. Этот процесс воспроизводится бесконечно, и в результате мы получаем, вспомните СПИД, практически полное отсутствие иммунной защиты организма. Такова в самом грубом и упрощенном виде стратегия ретровируса. И еще одно уточнение. Когда ретровирус встраивается в геном половой клетки, его называют эндогенным. Потому что он передается по наследству, из поколения в поколение. Он прячется в эмбрионе, продукте слияния клеток отца и матери, и пробуждается когда угодно ему самому. Может, через 20 лет, может, через 30. Эмбрион. Комиссар сразу же вспомнил об окончившихся трагических родах Аманды потье и матери Феликса Ламбера. Об унесшей жизни этих женщин кровопотеря. А вдруг это как-то связано? Беланже принес лимуану и шарко кофе. Микробиолог отхлебнул глоток и продолжил. Но вернемся к нашим баранам. До совсем недавнего времени считалось, будто 95-96% последовательностей ДНК в геноме человека составляет мусор. Эти последовательности не несут никакой информации, а значит, вроде бы и не нужны потому и называли такую ДНК «мусорной». Вполне официально. Иными словами, получалось, что все качества, передающиеся нам по наследству, те тридцать тысяч генов, которые обеспечивают нам голубые или карие глаза, светлые или темные волосы, высокий или низкий рост, все, что заключено в 46 хромосомах, все, так сказать, полезное, это какие-то ничтожные 4-5 процентов. Остальная ДНК — так, украшения, обломки. Всего 4%? То есть, по идее, можно было бы без ущерба и какого-либо последствия для генетики человека избавиться от остальных? Именно так считалось. Очень долго. Шарко представил себе, как гигантская библиотека Даниэля Мюлье сокращается до размеров одной этажерки. Только ведь природа никогда не создает ничего бесполезного Когда удалось расшифровать геномы, выяснилось, что у дождевого червя примерно столько же генов, сколько у нас Хотя мы устроены в миллионы раз сложнее Вот тогда-то мусорная ДНК стала открывать свои секреты И сегодня уже известно, что некоторые ее фрагменты сильно влияют на функции организма Служат ключом Нет, пожалуй, даже отмычкой ко многим замкам, которые без этой отмычки никогда не удалось бы отпереть. А недавно установлено, что больше 8% этой мусорной ДНК составляют следы древних вирусных инфекций, так сказать, ископаемые гены. Их как раз и называют эндогенными ретровирусами человека. Шарков вздохнул, провел рукой по лбу. У меня была кошмарная ночь. «Можно чуть более ясно?» Ученый криво улыбнулся. «Ну что ж, если непонятно, попробую еще прояснить. В нашем геноме, комиссар, тысячи чужаков, и эти тысячи чужаков забиваются в разные уголки нашей ДНК и сидят там притаившись». Да исторические чудовища, микроскопические, мумифицированные убийцы, которые, поразив наших предков миллионы лет назад, передавались из поколения в поколение и дремлют сейчас в каждом из семи миллиардов людей, населяющих нашу планету. На этот раз Шарко понял лучше и содрогнулся. Он представил себе молекулу ДНК в виде сети, которая захватывает, что попало которая складывает и складывает это, что попало, в свои закрома, никогда не пытаясь их очистить. Черный ящик самолета, долетевшего до нас из глубины веков. А почему эти ископаемые ретровирусы не просыпаются? Почему они нас не заражают? Тут все еще более сложно, но попытаюсь объяснить. Всякий раз происходит одно и то же. Зараза более или менее случайным образом встраивается в ДНК клеток, в том числе и половых. Затем передается, подобно любому гену, от поколения к поколению в составе всего генетического наследия. С течением времени эндогенные ретровирусы человека не раз мутируют. Мутация – это спонтанное изменение последовательности нуклеотидов той самой из букв Г. И в ходе этих мутаций постепенно становятся все менее опасными. Вспомните, сколько на Земле оверни потухших в незапамятные времена вулканов. А ведь в иные геологические эпохи все они представляли большую угрозу для человека. Но почему же они мутируют, эти ретровирусы? Эволюция, вечное состязание между человеком и вирусом не утихает. Гонка вооружений. Если ретровирус повредит человеческому существу, если он принесет человеку больше неудобств и вреда, чем преимуществ, эволюция человеческой породы сделает все, чтобы сломать его, избавиться от него. Короче, в течение миллионов лет вирус терял способность играть свою первоначальную роль. Но это вовсе не означает, что эндогенные ретровирусы мертвы. Отдельные мутировавшие, ослабленные ретровирусы признаны и одобрены эволюцией, которая наделила их в некоторых физиологических процессах более чем важными функциями. Скажем, ретровирус под названием herv w весьма активно участвует в образовании плаценты. Стефан Терне, как иммунолог, принадлежал к той группе ученых, которая утверждала, что если бы в незапамятные времена этот ретровирус не вселился во все живое на Земле, никогда не появились бы млекопитающие. Самки, в том числе и женщины, производили бы свое потомство на свет вне тела, например, клали бы яйца. Следовательно, мутировавшие ретровирусы участвовали в эволюции видов животных. Шарко пытался слушать внимательно и ничего не упускать. От некоторых слов иммунолог Плацента Терне у него в голове словно вспыхивал огонек. «Значит, Терне знал о существовании ретровирусов?» — спросил он. «Да, безусловно». Лимон положил перед комиссаром две тоненькие, всего-то по три листа, стопочки распечаток с принтера. В левые оказались страницы, написанные Даниэлем, на каждой бесконечные ряды букв АТГЦ. Перейдем к конкретным вещам. Слева вы видите загадочную последовательность, характерную для ретровируса. Эти распечатанные листочки передали нам вы, и я надеюсь получить от вас оригинал тоже. А как вы поняли, что это ретровирус? «Все ретровирусы подписываются одинаково. У всех вначале стоит одинаковый стартер. Увидев револьвер, вы ведь можете сразу, с первого взгляда, сказать, какой он марки, правда? Вот и я также с ДНК». Заведующий лабораторией указал пальцем на верхний листок. Тут справа записана последовательность нуклеотидов в одном из тысяч ископаемых ретровирусов, которые имеются в мусорной ДНК каждого из нас. И в вашей такой имеется, и в моей. Известно, что этот ретровирус — родственник пресловутого herv w Однако до сегодняшнего дня никто не знал, каковы были его функции в прошедших тысячелетиях. Все, что мы знали — Это что такая последовательность встречается только у ветвей гоминидов, потому что в геномах других животных, растений или грибов ее никогда не находили. То есть это специфический человеческий вирус? Похоже на то, хотя, повторяю, мы и сейчас почти ничего о нем не знаем. Не знаем, как он работает, насколько агрессивен, какие разрушения способен был вызвать в доисторические времена. Но ваше расследование может знаменовать перелом в молекулярной биологии и генетике. Больше того, перелом в эволюции человечества». Шарко был ошеломлен пафосом услышанного. Он долго смотрел на две тощие стопочки, потом взял в руки верхние листки и сравнил записи. Правая ни в чем не отличалась бы от левой, если бы не подчеркнутые биологом участки. Синим маркером были выделены фрагменты между примерно сотней нормальных повторов букв А, Т, Г и Ц. «Это и есть мусор, свойство которого нам пока неизвестно, но который, видимо, и мешает ретровирусу, внедренному в наш геном, проявить активность», уточнил Лемуан. «В нашей ДНК полным-полно всяких обломков и отходов, которые никак не влияют на организм». Он раздвинул стопки по три листка и положил между ними еще одну. «А теперь внимательно всмотритесь в эту последовательность». Шарко прищурился. Новая последовательность показалась ему как две капли воды, похожие на предыдущие. Но здесь на первый взгляд было куда меньше пометок маркером. Всего штук двадцать на страницу или около того. Последовательность чрезвычайно близкая той, что характерна для генома кроманьонца. И все-таки от нее отличающаяся. Шарко поднял озадаченный взгляд на ученого. Это и есть ретровирус, которым был заражен Феликс Ламбер? Да? Вы выделили его, исследуя больной мозг Феликса? Биолог кивнул. «Совершенно верно. Слева последовательность, которую передали нам вы. В центре обнаруженная при исследовании ДНК, которую мы получили из клеток мозга Ламбера. А справа та, что свойственна нам всем, абсолютно безобидная. Слева направо, как видите, количество обрывков и обломков растет. Теперь гляньте в электронный микроскоп». Комиссар повиновался. Посмотрев в окуляр, он увидел большой черный шар, окруженный, напоминающими колючую проволоку, закрученными нитями. И еще две нити, уже ровные и более длинные. Они отходили от центрального шара и делали все вместе похожим на уродливую медузу. Это чудовище, казалось, плавало в масле. Шарко почувствовал, что волосы у него встают дыбом. Мир бесконечно малого пугал его. «Разрешите познакомить вас с Гатока, сказал в этот момент Лемуан. Такое имя мы пока на время дали патологенному биологическому агенту, который обнаружен в тканях организма Феликса Ламбера. Речь идет о древнем атовистическом ретровирусе, который слегка мутировал. Именно после мутации он и стал таким, каким вы видели его на бумаге. Основываясь на том, какие изменения были обнаружены при аутопсии Феликса Ламбера, можно сделать вывод о том, что гаттека постепенно, очень медленно и безболезненно наводняет клетки человеческого тела, главным образом клетки мозга. Процесс этот весьма длительный, он занимает долгие-долгие годы, примерно как в случае с ВИЧ. И только тогда, когда человек невольно оказавшийся владельцем ретровируса, достигнет зрелости, скажем, лет двадцати. Патогенный агент переходит в наступление. Что именно дает ему сигнал к атаке, биологические часы, выделение какого-то гормона или старение клетки, об этом говорить еще слишком рано. Ясно только, что с некоего мгновения возникает бурный реплективный цикл, Гатека начинает бешено размножаться в нервных клетках мозга, разрушая на своем пути в организме хозяина все, что только может. Примерно таков же механизм действия рассеянного или множественного склероза и болезни Альцгеймера. Дальнейшее нам хорошо знакомо. Человек становится неуравновешенным, агрессивным, грубым, жестким. У Шарко пересохло в горле. Он, покривившись, допил кофе и спросил, «А что, это заразно?» Этот вирус не передается ни воздушно-капельным путем, ни при непосредственном контакте с владельцем. Передается ли он половым путем? Пока мы об этом ничего не знаем. Одинаково или по-разному он ведет себя в организме мужчины и в организме женщины? Тоже не знаем. Мы не знаем даже того, когда и каким образом Гатека Проник в организм Феликса Ламбера. Подцепил он его во время полового акта. А может быть, ему ввели этот ретровирус? Когда? Где? И кто создатель Гатака? Если верить книге Терне, носителем этого вируса был Грегори Царно. Оттуда же известно, что им поражены еще пять человек. При этом неизвестно, кто это, и непонятно, почему именно они. «Понадобятся недели, если не месяцы, чтобы найти ответ на все эти вопросы. Но только представьте, какой ущерб человечеству может нанести этот ретровирус, если он передается от человека к человеку при каждом половом акте. Число зараженных в таком случае может расти по экспоненте». Лемуан отдал Шарко распечаток. «Ваши открытия тут основные, самые важные». Та форма последовательности, которой вы нас снабдили, выглядит как изначальная, еще не мутировавшая. Возможно, она еще опаснее. Возможно, она еще более жестока. Возможно, она еще быстрее распространяется. Сегодня люди умеют создавать вирусы, культивировать их. И вот теперь, когда мы своими глазами видим, на что способен Гатака, Представьте себе, каким чудовищным оружием Он может стать в руках человека Который владеет, так сказать Методом эксплуатации такого доисторического вируса Способом его встраивания в генетический код Так, чтобы люди даже и не знали Что им привнесли Ну да И распространяли ретровирус дальше При сексуальных контактах или эндогенно Вы имеете в виду От родителей к детям. И дальше, и с огромной скоростью. Так что через несколько поколений могут оказаться заражены все. Люди станут умирать в 20-30 лет, опьяненные собственной жестокостью. Комиссар, расскажите нам все, что знаете. Мы свяжемся с министром здравоохранения. Мы начнем в срочном порядке новые исследовательские программы. Я кожей чувствую, что надо действовать максимально быстро. «Чем больше времени проходит, тем сильнее мы рискуем, ведь кто-то же контролирует распространение этого вируса». «Расскажи все, что знаешь», — повторил ученым Белланже. «Тебе все объяснили. Теперь твоя очередь. Ответь нам тем же». Шарко размышлял. Он никак не мог прийти в себя. «Ему надо быть предельно осторожным». Ни Белланже, ни Лемуан, ни остальные полицейские Ничего не знают о расследовании, которое ведет Люси Они ничего не знают о краже мумии Кроманьонца, О кассете о Фениксе, об амазонском племени О глубоком зондировании прошлого Терне О матерях, которые умерли в родах Сколько он может рассказать обо всем этом, не рискуя причинить вред Люси А с другой стороны... «Разве он имеет право держать это все при себе? В опасности люди, и одному Богу ведомо, сколько таких людей!» Он быстро окинул взглядом три стопки распечаток. Слева кроманьонец с оригинальной версией вируса, пока чистый. Посредине ламбер с еще активным, но уже мутировавшим вирусом. Справа все остальное человечество, состоящее из носителей пассивного вируса. Стало быть, тут представлены три разные эпохи. Но как это возможно, если учесть, что Ламберу не исполнилось и двадцати пяти? Цепь времен пришло ему внезапно на ум. Цепь времен из трех звеньев. Кроманьонец, современный цивилизованный человек и между ними Уруру. Это было как озарение, он сразу же понял. Он провел по лицу рукой и вздохнул. «Ни Феликс Ламбер, ни Грегори Царно не подцепляли этот вирус», — прошептал он. «И никто им его не вводил». «Нет, эта дрянь уже была в обоих, когда они появились на свет. Они получили ее от родителей, а те — в свою очередь», — Шарко замолчал и посмотрел шефу прямо в глаза. «Дайте мне еще несколько часов. Мне надо кое-что проверить, а потом я вам все объясню. Честное слово». «Шарко, я...» Не дав начальнику возможности закончить фразу, комиссар повернулся к лимуану. «Вот это последовательность нуклеотидов мужчины-кроманьонца, которому тридцать тысяч лет. Позвоните в Лион, в Европейский институт функциональной геномики. Там получите ответы на все ваши вопросы». После этого он повернулся, чтобы уйти, но через пару шагов остановился. «Скажите, а может этот мутировавший вирус сделать человека левшой?» Биолог задумался, и его, кажется, тоже осенило. «Ламбер был левшой, как и царно. И значит, вы думаете?» Он опять немножко подумал и сказал. «Да, вполне возможно. Недавние исследования доказали, что существует ген, связанный с леворукостью. Но для того, чтобы вам легче было разобраться, «Я должен рассказать вам о хромосомных транслокациях и...» Но Шарко уже не слушал. Он развернулся и быстро скрылся в коридоре.